Глава д в а я л е к а р с т в о для души. Шахматы, подобно музыке или любому другому искусству, способны делать человека счастливым. Зигберт Тарош. Любимое дело, будь то шахматы или живопись, или лицедейство, или работа в школе, в больнице, в заводском цеху, всегда приносит человеку удовлетворение, дарит ощущение счастья. но как бы предан ты ни был в ы б р а н н о й стезе. Всегда нужно иметь возможность переключиться, отдохнуть, заняться чем-то другим. Шахматы — это серьёзная нагрузка, большие затраты энергии. Кажется, что человек ничем особенным и не занят, сидит себе и думает. Но не мною придуман факт, что именно при напряжённой мозговой деятельности организм истощается ничуть не меньше, чем от физической. Если ты весь день орудовал отбойным молотком или бежал марафон, то для отдыха и восстановления можно всего лишь обеспечить телу несколько часов покоя. Спокойно посидеть, послушать музыку, посмотреть кино или просто поспать. Сон – отличное лекарство и для мозга. Но его мозг, в отличие от тела, не всегда получается отключить по заказу. Именно поэтому шахматисту требуется найти занятие, которое могло бы легко переключать на себя его шахматные мысли, переводить их в другое русло, не давать постоянно обдумывать позиции, выстраивать ходы и готовить контратаки. Голова соображает хорошо, только получив заряд бодрости и свежести. Спортсмены часто говорят, что им, как и многим другим людям, помогают отвлечься семья, дети, интересная книга или захватывающее кино. Кроме того, если переключать мозг с одной деятельности на другую, то он в о л е й н е в о л е начинает думать именно о том, чем ты занят в настоящий момент. Всё это верно. Но на турниры, особенно в советские времена, я ездил без близких, гаджетов для просмотра достойных фильмов тогда не было, а шахматная литература, вывозимая центнерами на серьёзные матчи, была настолько тяжёлой, что добавлять к ней книги для души, Даже не всегда получалось. Да и, честно говоря, в сложной и волнительной ситуации книга не всегда способна заставить человека вникнуть в свой сюжет. Бывает, начинаешь читать, проглотишь несколько абзацев, даже перевернёшь страницу, а потом замечаешь, что ничего из прочитанного не понял, потому что думал совершенно о другом. Моим верным способом восстановления энергии стала ф и л о т е л и я Марки появились в моей жизни в далёком детстве, более 60 лет назад. В советское время коллекционированием не занимался разве что ленивый. Практически каждый ребёнок был увлечён собирательством. Календари, монеты, открытки, значки, позже фантики и вкладыши. Все эти раритеты заботливо хранились в пакетах и коробках, просматривались, пересчитывались бесчётное количество раз. обменивались, продавались и приводили в неописуемый восторг своих юных владельцев. Что касается марок, то когда я в школьном возрасте вступал в общество филателистов, в нем состояло 700 тысяч человек со всего Советского Союза, в том числе 60 тысяч молодых людей, а уж просто клясеры и свои небольшие коллекции были у каждого второго ребенка. Прежде марок в моей жизни появились значки. Сейчас даже и не вспомню, сколько мне было лет, когда я начал их собирать. Это увлечение было неизбежным, совершенно неотвратимым. Ведь значки коллекционировали все мои дворовые товарищи. Я, как младший, тянулся за ними, брал пример, и собственные экземпляры были обязаны приблизить меня к авторитетам. Единственный минус в этом занятии — то, что любая коллекция требует постоянного пополнения, а для этого, разумеется, необходимы финансы, которые малышу взять негде. Приходилось просить у родителей, хотя мне подобное с детства п р и т и л о я предпочитал в чём-то себя ограничивать, где-то недополучить, только бы ничего не выпрашивать. Но со значками удержаться не получалось. К чести родителей они делали всё возможное, чтобы не ставить меня в неловкое положение. Отец, бывало, специально выходил со мной на прогулку в выходной день, вёл к почтовому киоску и, показывая на планшеты со значками, говорил «Выбирай». Довольно тяжёлое время для маленького человека сделать выбор, когда глаза разбегаются. Не могу сказать, что значков было великое множество. Нет, многие экземпляры продавались годами и особо не привлекали внимания. Зачем собирать то, что есть у каждого? Хотелось найти нечто особенное, неповторимое, уникальное. Или первым заполучить новинку, чтобы поймать одобрительные взгляды старших ребят. Отец терпеливо ждал, когда мое волнение успокоится, когда на смену детской суетливости и желанию заполучить все и сразу придут рационализм и конструктивность, и я, наконец, определюсь. Он никогда не подгонял и никогда, подобно многим взрослым, не пытался повлиять на мой выбор. Если я спрашивал его мнение, говорил, если нет, молчал и всегда потом одобрял покупку». Это были умелые уроки самостоятельности, которые в будущем помогали мне принимать решения, опираясь исключительно на собственный опыт и веление сердца. Ведь так часто можно наблюдать картину, когда ребёнок выбирает в магазине игрушку, а родителям кажется, что он взял сущую ерунду, и срочно надо его разубедить и наставить на путь истинный. И начинается. «Ой, посмотри, что здесь ещё есть! Ах, может быть, лучше не синюю машинку, а красный вертолёт?» «Да зачем тебе очередная кукла? Что ты собираешься делать с этой штуковиной? По-моему, совершенно ненужная вещь». А потом эти родители удивляются, откуда в ребёнке столько инфантильности, и почему шестнадцатилетняя дитятка не может самостоятельно справиться ни с одной простейшей бытовой задачей. Меня эта участь миновала, и благодаря умелому воспитанию, и благодаря шахматам, из-за которых я рано начал выпархивать из-под родительского крыла. «Как только я начал ездить на соревнования в Челябинск, у меня появилась возможность распоряжаться по своему усмотрению карманными деньгами, которые давали родители. У меня не возникало желания тратить свои нехитрые сбережения на обычные удовольствия — мороженое, пирожные или аттракционы. Гораздо большее удовольствие я получил от покупки нового значка или книги. Хотя значками я увлекался недолго». Не могу объяснить, почему к любому занятию, даже в самом нежном возрасте, я относился со всей серьёзностью и ответственностью. Я не мог просто собирать. Для интереса мне нужна была цель, достижение некоего результата, который я даже в свои детские годы не мог определить в коллекционировании значков. И в конце концов счёл это занятие бесперспективным. Год за годом значки теряли свою ценность для меня, и сами по себе. Если раньше их изготавливали из хорошего металла и р а з н о ц в е т н ы е эмали, а эскизы определённо придумывали настоящие художники, то потом рынок наводнила сплошная дешёвка, сделанная из лёгкого металла и примитивно раскрашенная. Абсолютная скукотища и по форме, и по содержанию. Прежние значки было интересно рассматривать, перебирать, даже просто подержать в руках. Сразу возникало ощущение, что обладаешь ценной вещицей, ведь выпуск каждого нового значка становился маленьким событием. Но вскоре они буквально наводнили рынок, перестали быть чем-то загадочным и удивительным, а превратились в еще один весьма циничный способ отъема сбережений у народа. Принимать в этом участие резона не было никакого, и я обратил свое внимание жаждущего качественной охоты коллекционера на ф и л о т е л и ю Когда я получил свою первую марку, мне её подарили, то, конечно, знать не знал, насколько серьёзным окажется моё увлечение. Впрочем, лёжа в кровати и разыгрывая воображение ш а х м а т н ы е баталии, я тоже не задумывался о чемпионской карьере. Я просто тайно мечтал научиться играть. А в случае с марками просто решил не ограничиваться одной. Подумал, что подарок — это знак свыше, надо попробовать. Попробовал — И проба оказалась удачной. На моей первой марке была изображена моя детская мечта. Я хотел стать лётчиком. Какие тут шахматы. А в 1958 году вышла серия, посвящённая рабочей крестьянской Красной Армии, где с одной из марок лихо улыбались пехотинец, танкист и лётчик. Так было положено начало моей, не побоюсь этого слова, знаменитой коллекции. Сначала она обрастала марками в основном военной тематике, а затем появились и другие серии — «Удивительные 800 лет Москвы», «Павильоны ВДНХ» и многие другие. Надо признаться, что с марками довольно быстро произошло то же самое, что и со значками. Их стали печатать в огромном количестве, в связи с чем страдали и замысел, и сама печать, и художественное исполнение — Найти что-то стоящее в беспрерывном потоке ширпотреба становилось все труднее, но все же, в отличие от значков, здесь процесс поддавался контролю, так как никто, кроме Министерства связи, марки не выпускал. Посему задача найти какой-то редкий экземпляр, добавить в коллекцию вкусное угощение, была выполнимой. Я мог не просто мечтать о целостности своей коллекции, я мог ее достичь. Конечно, сначала это было непросто, но как только, переехав в Тулу, я вступил в общество филателистов, поиски стали гораздо легче. Когда я осознал, что марки — это не просто детское увлечение, почему решил заняться ими всерьёз? Потому что понял, это занятие позволяет мне отвлечься от суеты и по-настоящему расслабиться. Я не просто отдыхаю, перелистывая альбомы или разглядывая новые предложения аукционов, я совершенно забываю о любых других проблемах. Марки полностью овладевают моим сознанием, позволяя отрешиться от всего остального. Первая подаренная марка не привела меня в авиацию, но наградила ощущением полета, восторга, свободного дыхания и учащенного сердцебиения каждый раз, когда в коллекции появляется особо ценный экземпляр. Хотя я ни в коем случае не могу назвать себя сумасшедшим фанатиком, готовым на всё ради получения заветной вещицы. Я постоянно напоминал себе, что полную коллекцию собрать невозможно. Даже в отдельных направлениях всегда будет чего-то не хватать. Если всё сложилось, и я получил желаемую марку, радуюсь. Нет, не расстраиваюсь. Если не в этот раз, то в следующий обязательно повезёт. Такая тактика позволяет просто получать удовольствие от своего занятия и не тратить на него лишние нервы и деньги, которые, кстати, лишними не бывают никогда. Моё природное умение сохранять трезвость ума и хладнокровие в любых сложных ситуациях позволяют мне спокойно принимать участие в любых филателлистических аукционах. Знакомые владельцы таких торгов часто признаются, что многие крепкие коллекционеры – предпочитают воздерживаться от участия в аукционах. Отправляют заявки и ждут е е исполнения, только чтобы не заразиться гонкой и не принять в пылу азарта необдуманное решение, о котором будут впоследствии сожалеть. Но меня никто и никогда не видел в таком состоянии. Я всегда стараюсь быть собранным и помнить о заданных установках: давать заявку только когда цена устраивает и останавливаться при малейшем ощущении наступающего ажиотажа. Годы коллекционирования доказали справедливость такого подхода. Коллекция у меня, возможно, и не полная, но очень крепкая и весомая. Больше всего, конечно, публику интересует ее ценность. Боюсь разочаровать слушателя, но конкретную цифру я назвать не смогу, просто потому что никогда не занимался подсчетами. з н а я что пресса неоднократно фантазировала на эту тему, Такое ощущение, что издания решили посоревноваться между собой в том, чья сумма окажется больше. Даже Википедия выдает цифру в 13 миллионов евро, хотя и представить не могу, откуда взялась именно такая оценка. Признаюсь, однако, что в моей коллекции достаточно редких, а потому особенно дорогих, экземпляров. Самой ценной маркой в моей коллекции считается марка бельгийского Конго с перевернутым центром. То, что при выпуске сочли браком, теперь раритет, потому что в мире всего четыре такие марки, и каждая стоит больше ста тысяч долларов. О количестве своих марок я тоже судить не возьмусь. Это сотни и сотни клясеров, которые хранятся в разных местах. Безусловно, самые ценные марки я предпочитаю хранить в банках или в сейфах у надежных людей. И, разумеется, не собираю все подряд, хотя меня интересуют самые разные темы. Олимпийские игры, космос, который был особенно популярен, когда моя коллекция только начинала расти, марки Российской империи и Советского Союза, ООН и, разумеется, шахматы. Если говорить о шахматной теме, то, безусловно, главный бриллиант этой серии — кубинские марки, которые выпустили в 1951 году — в год моего рождения, кстати, к т р и т и л е т и ю победы Капабланки над Ласкером. Серия была выпущена в двух вариантах — зубцами и без зубцов. Вторые хранились в сейфе компании, которая печатала марки. Когда в 79-м году один из первых владельцев умер, сейф вскрыли и наткнулись на лист беззубцовых марок. Их оценили в 600 долларов — огромнейшая сумма для того времени. В мою коллекцию кубинский раритет попал с помощью старого приятеля, который много лет возглавлял Федерацию шахмат Испании и был страстным филателистом. Он предложил мне выкупить коллекцию незадолго до своей смерти. И, получив кубинцев, я с удивлением обнаружил, что некоторые марки из этой серии присутствовали даже не в единственном экземпляре». Признаюсь, мой испанский друг, далеко не единственный шахматист, которого по-настоящему увлекла Филтылия. В свое время к моему хобби приобщился Полугаевский, а Петросян даже какой-то непродолжительный срок гонялся за редкой маркой, желая похвастаться передо мной своим приобретением. Но для большинства марки были всего лишь непродолжительным увлечением, а не важной составляющей жизни. На эту мою составляющую бывало ругался фурман. Увидев, что я задумался и не играю придуманный вариант, ворчал так, чтобы его слышали. «Опять Толик полночи в своих марках копался, а теперь не может вспомнить позицию». Но едва замечал, что мои фигуры снова оказались в гармонии, тут же смягчался. «Ладно, пойду в холл, погашу ему новые марки». Признаюсь, разделить каким-то должным образом шахматы и марки я не могу, ведь около 400 различных марок, конвертов и почтовых карточек в ы п у щ е н о в десятках стран мира с изображением меня самого. Встречаются среди них и довольно курьезные. Так, в КНДР в свое время напечатали марки, посвященные нашему матчу с Корчным, где мы с Виктором Львовичем здорово напоминаем корейцев. Своеобразно выглядят и африканские марки, напечатанные на золотой фольге. Бразильский гроссмейстер Энрике м е к и н г получился настоящим афроамериканцем, а из меня вышел отличный м у л а д Так получилось, что детское увлечение, которое у большинства сходит на нет в короткие сроки, осталось со мной на всю жизнь и занимает важную ее часть. Если относишься к делу с должным уважением — уделяешь ему время, досконально изучаешь все аспекты, то и дело платит тебе старицей, позволяет развиваться и получать неплохие дивиденды. Так, благодаря филателии, я получил еще одну прекрасную возможность расширить свой кругозор и познакомиться со многими достойными людьми. Будучи почетным членом Всесоюзного общества ф и л а т е л и с т о в я принимал участие в десятках крупных ф и л а т е л и с т и ч е с к и х выставок во многих европейских странах – в Бельгии, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне. На одной из таких выставок к моим экспонатам проявил интерес князь Монако Ренье III. На м е р о п р и я т и и он прибыл вместе с сыном, принцем Альбером. который в то время, разумеется, больше был увлечён автомобилями. Примечание. Князь Монако Альбер II, будучи принцем, принимал участие в качестве гонщика в заездах Формулы-1. Моя коллекция, однако, заинтересовала обоих. Рискну предположить, что Альбера лишь тогда, когда он понял, кому она принадлежит. У спортсмена всегда вызывает интерес и почтение другой спортсмен, а потому и самое странное его занятие кажется любопытным. Ну а интерес самого князя Ренье был вполне объясним, ведь самые известные ф и л а т е л и с т и ч е с к и е экспозиции в мире находятся в Британском музее, где представлена коллекция Королевского дома Великобритании и в почтовом музее Монте-Карло, в числе экспонатов которого коллекция марок Монако, принадлежащая князьям этого государства. В феврале 1999 -го года под эгидой князя Монако был основан клуб «Монте-Карло», членство в котором получили чуть более ста самых известных и самых именитых филателистов мира, в том числе и я. Занятная история знакомства произошла у меня на одной из выставок и с нынешним королем Бельгии Филиппе, который в ту пору был еще принцем. Слушателю, думаю, будет интересно узнать, что до начала Первой мировой войны самым богатым человеком в мире считался король Бельгии. Это произошло потому, что, по подсказке мудрых юристов, всё бельгийское Конго, которое по своим природным богатствам входило в десятку лидирующих стран мира, было в стародавние времена оформлено в личную собственность короля и переходило по наследству от государя к государю. После Первой мировой войны один из сыновей бельгийского короля, наследный принц, стал королём Бадуа, а второй занялся безудержным разбазариванием своего состояния в казино. Неуёмный азарт горе-отпрыска привёл к тому, что королю для того, чтобы рассчитаться с долгами нерадивого чада, пришлось продать две знаменитые королевские коллекции — ювелирные изделия и марки. «Некоторые из них оказались в моей коллекции, о чём я и поведал принцу Филиппе. Он проявил интерес и пожелал взглянуть на вытерянное семьёй богатство». Я, не подумав о протоколе, предложил пройти к своим стендам, которые находились довольно далеко от места нашего разговора. Принц спокойно отправился со мной через закоулки между стендами, а его с л у ж б ы безопасности, обескураженная подобным н а р у ш е н и е м не успела никак этому помешать. Филиппе рассматривал мою коллекцию и слушал рассказ с неподдельным интересом, а затем в свободной, простой манере, без всяких церемоний, Предложил продолжить общение за обедом. Когда постоянно, почти каждый день участвуешь в каком-либо мероприятии, невозможно удерживать в памяти подробности о каждом. Но среди филаталистических выставок есть те, вспоминать о которых мне особенно приятно. Так в 2000 году Олимпийский комитет России попросил меня представить страну на ф и л а т е л и с т и ч е с к о й выставке в Сиднее, который тогда принимал Олимпиаду. Предложение было спонтанным, времени на тщательную подготовку не было вовсе. Мне дали буквально несколько дней на подбор материала, поэтому не все редкие вещи смогли отправиться в Австралию, куда я повез олимпийские марки 2 0 и 2 4 -го годов. посвящённые моим любимым Олимпиадам в Антверпене и Париже. Отчего так часто бывает, что когда о чём-то мечтаешь, думаешь об этом день и ночь, тратишь огромное количество сил и ресурсов, цель остаётся недосягаемой. А в другой раз нисколько не грезишь о результате, совершенно не напрягаешься, и вдруг на тебя сваливается неожиданное признание. «Так случилось в Сиднее». Моя экспозиция заняла третье место, что и по сей день кажется мне уникальным сюрпризом. Обычно коллекционеры годами готовят свои экспозиции к выставкам такого уровня, обкатывают экспонаты на национальных показах и только потом рискуют выйти на международный уровень. Награда с и д н а я оказалась совершенно спонтанной, но от этого, конечно, не менее приятной. Я часто беру с собой в поездки каталоги марок и марки. Они всегда сопровождали меня на важнейшие турниры. Моя коллекция считается самой крупной в России. Обычно привожу экспонаты, н а з н а ч и м ы е шахматные соревнования, олимпиады, но случаются и другие важные поводы. Часть коллекции я представлял на выставке, посвященной защите окружающей среды. Мероприятие проходило в штаб-квартире ООН в Вене, а потому и экспонаты я подобрал тематические. Марки с изображением животного мира, флоры и фауны Дуная. А в столице Швейцарии, Берни, я представил свою коллекцию олимпийских марок в день открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Выставку посетили именитые швейцарцы, которые получили возможность одновременно любоваться коллекцией и наблюдать в прямом эфире за церемонией открытия игр. На международном уровне широкий интерес всегда вызывает моя коллекция марок, п о с в я щ е н н а я истории ООН. Это не самая сложная тема, ведь за свою с е м и д е с я т л е т н ю ю историю эта организация выпустила достаточное количество марок, но вместе с тем благодатная и интересная. Я с удовольствием экспонирую свои марки, если того требует случай. Так, 6 лет назад к с е м и д е с я т л е т и ю ООН выставочный вариант был представлен в Женеве. А затем я повторил успех в Государственной Думе в Москве. А совсем недавно, в 2020 году, выставку в здании МИД России я посвятил уже 75-летней годовщине основания Организации Объединённых Наций. Я также специализируюсь на теме «Российская почта в Китае». Моя коллекция путешествует, разумеется, не так часто, как я, но тоже может похвастаться солидным числом переездов и перелётов. С удовольствием принимают мои марки и в дальнем зарубежье, и в бывших союзных республиках. Так, например, в д д е в я т н а а ц т о м году мои экспонаты из серии «Космос» стали основой выставки «Россия и Казахстан. Первооткрыватели космической эры» в Государственном музее Нур-Султана. Я не просто выставляю коллекцию. Мне нравится работать экскурсоводом. Видеть, как случайно обратившие свое внимание на марки люди вдруг увлекаются моим рассказом, начинают задавать вопросы, вникать в термины, слушать, затаив дыхание. Как правило, журналистов на шахматных олимпиадах больше интересуют вопросы, непосредственно связанные с турниром. Нередко просят меня спрогнозировать исход той или иной партии, интересуются, кого поддерживаю и почему, записывают воспоминания об Элом, Но случается неподдельное любопытство, вызывает и мое увлечение марками, особенно если человек выделил время и посмотрел коллекцию. Так вышло, например, в норвежском Тромсю, где проходила летняя шахматная олимпиада 2014 года и куда я привез небольшую часть своего собрания. Я поработал гидом у группы, где в числе слушателей был журналист Владимир Барский, на которого мой рассказ, судя по последующему отзыву, произвел сильное впечатление. В статье он признается читателям, что моя экскурсия заставила его буквально переместиться в другой мир, почувствовать, что такие понятия, как ограниченный тираж, блок с перфорацией и без, спецгашения первого дня, о которых он никогда раньше не задумывался, вдруг оказались важными, значимыми и по-настоящему интересными. Журналист отметил, что увиденное заставило его вернуться в детство, когда маленьким мальчиком он тоже собирал марки, ходил на почту, упрашивал родителей купить красивые новинки и испытывал приятное волнение, когда рассматривал приобретения, аккуратно раскладывал их в альбом. «Знаю, что многие люди старше 40 лет, увидев мое собрание, не могут удержаться от сожаления, что когда-то забросили Филателию». Некоторые полагают, что могли бы с легкостью сделать то же самое — собрать огромную коллекцию и разъезжать с ней по миру, собирая почести. Не хочу никого обижать, но, признаюсь, подобное кажется мне маловероятным. Многое нужно иметь, чтобы достичь результата в любом серьезном коллекционировании. И время заниматься этим, и желание, и силы, и терпение, и деньги. и понимание близких, которые позволят тебе тратить все это на твое увлечение в ущерб какому-то другому совместному времяпрепровождению. Мне повезло, что меня принимают таким, какой я есть, со всеми моими интересами и увлечениями. А тем, кто считает, что из любой детской коллекции можно создать шедевр, отвечу так. Зависит от того, кто ею владеет. Успех никогда не придет к тому, кто не получает настоящего удовольствия от выбранного пути, будь то профессия или хобби, или просто семейная жизнь. Спортивный характер и умение четко планировать время всегда позволяли мне грамотно распределять силы и желания. У меня всегда, даже на самых напряженных турнирах, получалось уделять минуты любимому увлечению. Почему? Потому что при сильном напряжении отдых необходим даже больше, чем при рутинной работе. А для меня не было лучшего отдыха, чем пройтись по ф и л а т е л и с т и ч е с к и м магазинам и марочным рынкам в Амстердаме, Лондоне, Париже, проверять свои знания, выискивать из груды барахла действительно ценные экземпляры. Новые марки я привозил из каждой зарубежной поездки — А старые всегда отправлялись со мной на важные турниры. Очевидно, я из той редкой породы людей, которым для отдыха не обязательно менять умственную нагрузку на физическую. Я мог заняться плаванием или бегом, пройтись в морозный день по лыжне, но голова моя во время этих занятий увлечённо обдумывала ходы и позиции. И только три занятия в мире могли по-настоящему помочь мне переключиться. Большой теннис Настольные игры, карты и нарды и марки. Причем, если игры — дело азартное, которое отвлекает эмоциями, то филателия — успокаивающий, чисто созерцательный процесс. На соревнования я часто брал с собой книги по истории марок и таким образом изучал и собственную историю разных стран, ведь история каждого государства отражена в его почтовых выпусках. Помню, однажды в Малайзии во время матча с Яном Тимоном за одним из ужинов хозяева спросили меня, что я знаю об их стране. Достаточно отвечаю. В Малайзии 13 штатов и три национальные территории. Да, так и есть, с м о т р я т уважительно. Больше ничего не спрашивают, а я добавляю. Я их и перечислить могу. Джахор, Кедах, Келантон. Мои собеседники изрядно удивились, спрашивают. вы специально готовились вовсе нет улыбаюсь я по каталогу марок изучал все бывшие английские колонии этого региона вот и запомнил название просто взяли и запомнили да говорю чемпион мира по шахматам на зрительную память жаловаться не должен марки для меня и о т д о х н о в е н и е и новые впечатления и позитивные эмоции и приятные воспоминания и возможность расширить свой круг озор и столько еще всяких разных прекрасных «и», что все и не перечислишь. Они неотъемлемая и ничем незаменимая часть моей жизни, потому что в моих марках помещается целый мир».